«Палыч, ты уверен?» – спросил бывалый, выйдя из кабинета. «Старик, посмотри на них. Молодые проверку пошли, что тебе еще надо. Кое-что умеют и знают, но остальное есть ты, изотов и художник. Обучите, научите, и будет вам еще пара норовистых солдат, причем не тупых, прошу заметить. Сам понимаешь, что оперативных групп охраны не хватает, все хотят к дому поближе, а семейных так вообще дальше постов не вытащишь». «Да и десантура наша с тобой уже начинает сдавать. им дрессировать молодых надо, да дергаться по исключительным случаям, как этот, а не бругаров с горелоидами от города да от деревень гонять». «Наверное, в этом ты прав, Палыч, только все равно крысу искать придется. Ты сам прекрасно знаешь, кто это может быть. Подождем ленточку, у них пленные были, расколем их и разберемся».